Глава восьмая Эшли походила на привидения. Длинные каштановые волосы обрамляли лицо, такое же бледное, как и у пациентов, лежавших на койках в палате у нее за спиной и окруженных сущим лесом капельниц, аппаратов искусственной вентиляции легких и мониторов. Молодая женщина стояла, прислонившись к стойке сестринского поста в реанимационном отделении Суссокской окружной больницы — и в своей беспомощности она казалась Марку еще даже прекраснее обычного. Одуревший после бессонной ночи в стильном костюме и безупречно чистых черных туфлях от Гуччи, он подошел к Эшли и крепко обнял ее. Взгляд его блуждал вокруг. Торговый автомат, фонтанчик с питьевой водой, таксофон под навесом из оргстекла — В больницах ему неизменно было не по себе. С тех самых пор, как он пришел однажды навестить отца после инфаркта, едва не обернувшегося летальным исходом, увидел, что некогда очень сильный мужчина выглядит теперь таким немощным, таким чертовски жалким и бесполезным, и испугался. Так что сейчас Марк сжимал Эшли в объятиях не только ради того, чтобы утешить девушку. Ему надо было хоть немного успокоиться и самому». Недалеко от ее головы на зеленом компьютерном экране мерцал курсор. «О, наконец-то, Марк! Слава богу, ты здесь!» Она вцепилась в него, словно в одинокую мачту посреди бушующего океана. Одна медсестра разговаривала по телефону, судя по всему, с родственником какого-то пациента реанимации, а другая сидела за стойкой, совсем близко от них, и что-то печатала на клавиатуре. «Это ужасно!» — проговорил Марк. Просто уму непостижимо. Эшли кивнула, сглотнув комок в горле. «Если бы ты не отправился навстречу в лиц, то и сам оказался бы...» «Вот именно. Я постоянно думаю об этом. Как Джош». Ее волосы пахли шампунем, а дыхание самую малость отдавало чесноком. Последнее, впрочем, Марк едва ли замечал. Вчера вечером Эшли устроила девичник в каком-то итальянском ресторанчике. «Плохо. С ним Зои». Проследив за пальцем Эшли, Марк увидел через несколько коек, среди гула и постукивания аппаратов искусственной вентиляции легких и перемигивающихся цифрами мониторов в дальнем конце палаты жену Джоша, пристроившуюся на стуле. Она была одета в белую футболку, курточку от спортивного костюма и брюки-багги. Женщина сидела, понурившись, всклокоченные белокурые локоны закрывали ее лицо. «А Майкл так до сих пор и не объявился!» «Где он, Марк? Уж ты-то должен знать!» Медсестра закончил разговаривать по телефону, однако аппарат тут же снова зазвонил, и она сняла трубку. «Без понятия», — покачал головой Марк, — «не имею ни малейшего представления». Эшли пристально посмотрела на него. «Но вы же несколько недель планировали эту гулянку, и Люси говорила, будто вы собираетесь поквитаться с Майклом за все его розыгрыши, что он устраивал с другими перед их свадьбой». Она отступила от Марка, стряхнув волосы со лба, и тогда он увидел, что у нее потекла тушь. Эшли промокнула глаза рукавом. «Может, парни передумали в последнюю минуту?» — ответил Марк. «Само собой, у них была куча идей. Например, подсыпать ему чего-нибудь в алкоголь и посадить на самолет. Но мне удалось отговорить их от подобных затей. Во всяком случае, мне так казалось». Вымученной улыбкой девушка выразила ему свою благодарность. Он пожал плечами. «Он пожал плечами». Я же знал, как ты беспокоишься, что... Ну, вдруг мы отмочим какую-нибудь глупость. Еще бы не беспокоиться. Эшли покосилась на медсестру и шмыгнула носом. Но где же тогда Майкл? А его точно не было в машине. Точнее, некуда. Я звонила в полицию, и они говорят, что... Они говорят... Они... Тут девушка начала всхлипывать. Что они сказали? Что ничего не будут предпринимать. — разгневанно выпалила Эшли. Она всхлипнула еще несколько раз, стараясь сдержаться. «Говорят, что якобы осмотрели все вокруг места катастрофы, но никаких следов Майкла не обнаружили. Дескать, он наверняка отсыпается где-нибудь после попойки». Марк подождал немного, надеясь, что его собеседница успокоится. Однако она продолжала плакать. «Может, так и есть?» Невеста Майкла покачала головой. «Он пообещал мне, что не будет напиваться!» Марк выразительно посмотрел на Эшли, и через мгновение она кивнула. «Да все, я понимаю! Это же был мальчишник, верно? А что вы, мужики, обычно делаете на мальчишниках? Ну, ясное дело, нажираетесь вдрызг!» Уоррен уставился на серые плитки пола, а затем произнес. «Пойдем, проведаем Зои». Он двинулся через палату. Эшли шла следом, держась чуть позади. Сегодня Зои, стройная красавица, показалась Марку даже еще более худой, чем всегда. Слегка приобняв жену друга, он почувствовал под мягкой тканью дизайнерской курточки костлявое плечо. «Господи, Зои, мне так жаль, держись!» Она едва заметно пожала плечами в знак признательности. «Как он?» Марк надеялся, что тревога в его голосе прозвучала искренне. Зои повернула голову и посмотрела на него. Воспаленные глаза, дорожки слез на едва ли непрозрачных без косметики щеках. «Врачи уже ничего больше не могут поделать», — выдохнула она. «Его прооперировали, и теперь остается только ждать». Джош был подключен к двум инфузионным помпам «Ивок» трем шприцевым насосом и аппарату искусственной вентиляции легких, издающему размеренное, тихое и жутковатое шипение. На мониторе устройства постоянно менялись показания, бежали волнообразные кривые. Трубка, выходящая изо рта пациента, вела в небольшой пакет с краником внизу, наполовину наполненной темной жидкостью. Тело его окутывал целый лес канюлированных трубок, помеченных желтым цветом на выходе из помп и насосов, и снабженных белыми, надписанными от руки бирками на другом конце. Из-под простыни и от головы Джоша тянулись провода, неся данные для цифровых табло и скачущих кривых. Открытая взгляду плоть имела белоснежный цвет. Друг Марка сейчас здорово смахивал на жертву некоего лабораторного эксперимента — Однако Уоррен едва ли смотрел на Джоша. Он изучал мониторы, стараясь разобраться, что означают цифры на них. Пытался вспомнить, как все было в прошлый раз, когда он стоял в этой же самой палате подле умирающего отца. Вот на этом мониторе вроде бы отражается состояние сердца. А это показатели уровня кислорода в крови и артериального давления. Уоррен читал надписи на капельницах. «Монит», пентокрахмал Морфий, Мидазолам, Норадреналин. И напряженно размышлял. У Джоша были все предпосылки к тому, чтобы преуспеть в жизни. Хорошие внешние данные, состоятельные родители. Работая оценщиком убытков в страховой компании, он всегда рассчитывал и размечал собственную жизнь, вечно толдычил о планах на 5 и на 10 лет вперед, о глобальных целях. Джош первым из их компаний женился, поскольку хотел завести детей пораньше, чтобы к тому времени, когда они вырастут и повзрослеют, самому еще оставаться достаточно молодым, дабы наслаждаться жизнью. Нашел себе идеальную жену, прелестную богатую малышку Зои, однозначно здоровую и фертильную, которая одного за другим родила ему двух очаровательных малышей. Словом, все у Джоша шло по плану. Марк окинул взглядом палату, отыскав медсестер и врачей и отметив, где они находятся. Затем опустил глаза на трубки капельниц, торчащих из шеи и руки Джоша, рядом с пластиковой биркой с его именем. Следом изучил аппарат искусственной вентиляции легких, потом электрокардиограф. Если частота биения сердца или уровень кислорода в крови значительно снизится, прозвучит предупредительный зуммер. Если Джош выживет и придет в себя, это станет проблемой. Марк пролежал без сна почти всю ночь, обдумывая ситуацию, и был вынужден, хотя и весьма неохотно, признать, что при благоприятном для друга развитии событий ему самому придется худо.